В городе после каникул Чук и Гек одновременно записались в секцию бокса. Но Гек на первой же тренировке умудрился сломать руку, а Чук через год уже выступал в областном чемпионате за город. И поскольку рука у Гека заживала медленно, бабушка попросила мать на свою пенсию купить ему этюдник и краски, чтобы он не очень унывал и учился рисовать. В конце концов Чук Сел ещё до армии по какому-то пустяковому делу, а Гек поступил в художественное училище. В отличие от матери и отца, он не переживал за брата, просто понимал, что теперь им по-разному придётся выбираться из этой дыры, умирающего города, окружённого выработанными шахтами. Труднее всего Геку было привыкнуть к тому, что есть жизнь, устроенная по-другому. В жизни время, в котором единственным значимым часом оставался час вечернего чаепития, когда Павел Дмитрич стучал к нему и приглашал спуститься: "Пожалуйте, чай у сваринницы". Но раз прежний гег умер, надо было учиться жить заново, заново чувствовать и рисовать. Ведь рисовать он разучился, И поначалу не мог изобразить прекрасный снежный мир окружающий его. Он мучился с красками и углем, пока однажды не залил лист бумаги чёрной тушью, смешанной с клеем, и стальной иглой не принялся выковыривать черноту, которая до сих пор залегала на сердце, обвивая его мелкими сосудиками и корешками, а иногда опутывая сплетениями тоньше паутины. Он работал как хирург, Воскабливая волокна более, и на листке постепенно проступали рисунки. Пёстрая птица на ветке, распустившаяся алым цветком, прекрасная женщина с глазами ребёнка и нездешними чертами лица, чей-то лик с двумя парами глаз, похожими на рыбок, олень. Что это вы рисуете, как-то удивился Павел Дмитрич. Гек не знал. Он только хотел, чтобы ему не мешали. Ну, это Африка, сказал он. Больше всего он боялся, что что-то произойдёт. Странным образом кто-то постучит и войдёт, и прошлое настигнет его, и он разучится делать то, чему научился. И, конечно же, стучат. Впрочем, не к нему. Кто-то из соседей. А возбуждённый шёпот: "Павел Дмитрич, Павел Дмитрич, вы слышали ужасную новость?" Что подзатихает за дверью гостиной. Потом вновь возобновляется, когда, подустав от вскриков хозяйки, мужчины выходят на терраску в зимний сад покурить. Действительно, с тех пор, как этот нетопыренко обманом завладел домом Грушина, в их семье происходят одни несчастья, причём с мужчинами. А это Грушина и его дочь. Случаем не ведьма? Да нет, ну что вы, Палдметич? А вы в такие вещи верите? Очень чистая, интеллигентная женщина потом и не смогла сопротивляться этой мразь. Просто он поставил телефон в ванной и мокрой рукой снял трубку. А сам нетопыренко тоже ведь утонул в ванной, мне рассказывали. На производстве в ванной с кислотой несчастный случай. Да ужасно. Сначала он, а потом вот сын. На месте внука я продал бы дом. А есть ещё внук. Они путёвые говорят какой-то парень, пьяница. Гек подивился. Что это залегает так близко даже здесь? Тьма. Он не слушал, он не хотел знать подробностей, ибо приехал сюда избавиться от прошлого, в котором было довольно много тьмы. И он неустанно скоблил и скоблил чернение сердца, пока однажды оно не засверкало, словно обработанное кислотой серебро. Это случилось в день, когда выйдя на улицу, он вдруг встретил ту, о ком мечтал всю зиму. Прекрасную женщину с полинезийскими чертами лица и глазами, как у ребёнка. Когда я снял дачу в Садах, всё уже изменилось. У Гека была теперь возлюбленная и трёхмесячный малыш. Павел Дмитрич умер, жена его продала половину участка и вложила деньги в МММ. А главное, Появился чук. Я видел его лишь однажды у колодца, осенью, когда переливал воду в ведро. Час был ранний. В прозрачном тумане тропились на электричку люди. Вдруг напротив остановилась машина. Я поднял голову и увидел там за стеклом гекко и ещё кого-то похожего на него, только гораздо массивнее. Гекко улыбнулся, помахал рукой. И они поехали, оставив меня с ведром в руке и скверным чувством, что меня показали. Чук ведь не просто вернулся, отсидев очередной срок. Он стал большой шишкой. Не то, что братва, но и большие братья двигали его. И всякий, кто хоть что-нибудь смыслил в искусстве рукопашного боя, слышал о нём, и он знал о каждом, кто хоть что-нибудь в этом смыслил. Когда Гек впервые привёз его в сады, в час вечернего чаепития, тот вдруг затих, будто селис припомнить что-то, а уезжая сказал: "Да, благое место". Вскоре он снял дачу на Патриаршей горке, обычную по мерке этих мест, с сартиром во дворе, а в садах откупила у Скобойниковых половину самого большого в посёлке дома на главной улице. Хозяева считали, что им повезло, потому что он дал настоящую цену в то время, когда все сжались на деньги. Но хорошую цену он заплатил и за соседний участок, где стоял крошечный домик пенсионера Глухова. Воскобойниковы с нетерпением ждали, когда он переедет, потому что им любопытно было узнать, как живут настоящие миллионеры. Они рассудили, что половины дома ему хватит с легкой, а что до соседнего участка, то, наверное, Миллионеры любят простор, и им на полуучастке действительно как-то несподручно. Ночок не спешил переезжать. Однажды он появился и объявил, что заасфальтирует всю главную улицу до поворота на шоссе, если каждый домовладелец внесёт в это предприятие хотя бы символическую плату. Он принимал и 20, и 100 рублей, и в один прекрасный день асфальт действительно был грамотно уложен. На хорошо отутюженную щебёнку по всей улице, за исключением одного квартала, где владельцы домов решили не подчиняться предложению миллионера и ответили, что не заплатят ни копейки. Тому не жаль было ни денег ни этих людей, потому что в один прекрасный день по улице пошли один за другим КАМАЗы с кирпичом, бетонными блоками и калиброванным брусом. И разделали непокрытый участок дороги так, что ни одна машина, не протащившись, как следует, брюхом по этим колдобинам, не могла добраться до родных ворот. Воскобойниковы, не без удивления, но с любопытством следили за приготовлениями. Итак, в одно прекрасное утро они увидели, как из домика Глухова, отданного строительным рабочим, вышли четыре мужика в оранжевых комбинезонах и с палинскими бензопилами Black and Decker. К вечеру попросту отпилили половину дома, причитавшуюся миллионеру. Ничего подобного сады не знали, потому что всегда были глухой и делей коммунизма и не представляли себе преображающей мощи капитала. Через пару месяцев на месте старой половины дома выросла новая, но что это была за половина? Рядом с нею дача Воскобойниковых, бывшая когда-то предметом их неистощимой гордости, смотрелась как жалкая избушка, достающая крышей едва ли недо середины глухой стены высоченного трёхэтажного дома с просторной галереей, глядевшей на закат. Проклятый миллионер не только отгородился от них нерушимой стеной, не прорубив в их сторону хотя бы крошечного оконца, чтобы знать, как живут, поживают его соседи, садоводы Воскобойниковы, но и украл у них всё послеобеденное солнце, целиком присвоив его себе. Чук подарил Геку машину. Покупал всё, что тот просил: бумагу, холст, любые краски. Но сближаться с ним нынешним и с его друзьями Гек не стал. Мы ведь жили как во сне. И Гек, и я, и все зимние дачники, внезапно оказавшиеся хранителями прекрасного наследства времени чаепития. И каждый дом, который мы снимали, был сном о счастье. Оно могло быть таким или э таким, с дверью на второй этаж или без, с трюмов, в котором мир отражался до бесконечности, пока не исчезал в тусклой дымке ртутной амальгамы, с деревянными чёрными под камень колонками, под бюстами Аполлона и Афродиты, или с огромным кожаным креслом, в которой следовало усаживаться надолго, может быть, на целый день, укрываться пледом и наугад, раскрыв любую из сохранившихся в этом снег книг, по-настоящему засыпать. Над первым же абзацем География Каспийского моря в античности есть в сущности история нескольких цитат, уцелевших от неизвестного произведения неизвестного автора, которое и много веков спустя использовались для создания историй и географий из тех же самых литературных обломков. Некоторые сны становились любимыми, и тогда человек старался обосноваться в них надолго. Перетекал из зимы в лето, пока хозяева дачи не замечали, что жилец давно уже лучше самих хозяев освоился в их сне, а прекрасным и ревнуя не прогоняли его. В то время с Гяком случилась история. Он решил остаться в одном из снов навсегда. Он был слишком счастлив и поверил в счастье. У него были возлюбленная и ребёнок, сын. Он сам был неотразим. Так переполняли его любовь и творчество. В то лето он рисовал по картине в день. Он был гениален. Возможно, он видел всё нереально, возможно, напротив, именно тогда и был по-настоящему зрячим. Дом был ничем не выдающийся. Собственно говоря, только половина простого деревянного, отштукатуренного и побелённого дома, когда-то выстроенного известной в садах красавицей Музой Фёдоровной и её братом Жоржем. Жорж был цветовод артистического склада. С ранней весны до поздней осени одна волна цветов сменяла другую в его персидском саду. акатывая каждого, кто открывал калитку, поистине райским ароматам: нарциссы, тюльпаны, пионы, лилии в обрамлении кулис из сирени и роз. Муза Фёдоровна музицировала на кабинетном рояле, вывезенном из Вены как трофей для нормальной жизни. Её муж, дядя Серёжа, отставной майор, патетически читал стихи собственного сочинения. В общем, в эпоху чаепития Это был знаменитейший дом. Но потом Жорж умер, и хотя цветы по-прежнему волнами сменяли друг друга в его саду, не давая даже траве заглушить себя, всё разладилось и стало никчёмным. Дядя Серёжа до дыр протёр на локтях рукава своего майорского френча и занимался декламацией, только крепко залив воротник. Рояль Типоминьон навеки замолк. В нём свили себе из соломы гнёзда, и довольно плодовито неслись две рыжие курочки. В общем, дом исчерпал ресурс бравурной жизни и задумчиво ветшал. Когда в пустующую половину Джорджа однажды въехал гек со своим семейством. И тут ему совершенно сорвало крышу, хотя он был довольно крепок на голову. Он вдруг поверил в возможность быть или даже оставаться счастливым, купив дом. Ибо этот дом с прекрасным садом, с подвалом полным добра, с солнечной терраской и тёмноватыми, но уютными комнатами был создан не просто для жилья, но для жизни. Для того, чтобы выходить утром в сад, вдыхать аромат цветов, умываться из рукомойника, слушая птиц, а вечером после работы с красками или в саду Садиться на галерею с чашкой чая, спокойно курить, наблюдая, как любимая срезает цветы для букета следующего дня, и слушать, как гремит кузнечик в выстывающей зелени. Однажды мы с Геком залезли в подвал, и шаг за шагом продвигаясь вперёд, стали извлекать оттуда вещи времён вечернего чаепития: корзины, горшки, ящики для яблок и для луковиц тюльпанов. Мешки с подбелкой, изржавленный дамский велосипед, слопнувший на заднем крыле сеткой, закрывающей спицы колеса от случайного попадания лёгкого платья. Были там вилы, лопата и грабли и прочий инструмент, который так и хотелось оживить и пустить в дело. Были странные орудия, назначение которых было нам непонятно. Были лисьи капканы, рамки для пчелиных сот и медогонка. Фонарь путевого обходчика и вкопанные в холодную глину бутыли со старым вином. Одну такую бутыль мы вывели на свет, но вместо вина из неё выплеснулся странный белый, как чайный гриб, скользкий пузырь, который тут же порвался, разбрызгав вокруг тёмную, напоминающую кровь жидкость. И с изумлением смотрели мы, как засыхает на солнце эта живая оболочка умершего вина. А может быть, какое-то совсем новое, неизвестное в темноте бутыли созревшее живое существо. Я понял, прошептал в друге. Ты только не смейся, они нашли эти люди рецепт счастья. Они им владели. Они и претерпели, и воевали, и поэтому поняли самое главное. Сами они уже не могут ничего рассказать, они жалкие и старые. Но вещи, они много красноречивее, посмотри. Я готов был согласиться, но вдруг, так что я даже вздрогнул от неожиданности, прямо у нас за спинами раздался хриплый, каркающий голос: "Ну, хлопцы, что будем делать? Разваривать заварушку или заваривать разварушку?" Это был дядя Серёжа, чёрт бы его взял, набравшись уже в вонючей серой майке и грязном платке, завязанный четырьмя узелками и надетом на голову. Гек видно решил поддерживать хорошие отношения с будущим соседом, потому что хлопнув старика по спине, весело сказал: "А давай, дядь Серёж, за ворожку заварим, а раз ворожку разварим". Во. Довольный ответом, скричал дядя Серёжа. Будешь, значит, дом покупать? Есть такая мысль, вежливо сказал Гек. А покойника не боишься? вдруг серьёзно, понизив голос, спросил дядя Серёжа. Какого покойника? Жоржа, который здесь вот на тропилине висел, тихо сказал дядя Серёжа на галерее. Аккурат, где ты куришь? Я каждый вечер смотрю И как он тебя ногами-то не задевает? Не задевает, спокойно сказал Гек. Хотя признаться, рассказ о конце дяди Жоржа после только что открытой нами истины о рецепте счастья странно впечатлил его. "Ну тогда, может, купишь?" странно и долго глядя на Гека, будто видя что-то или кого-то другого, произнёс дядя Серёжа. "Только чук" подошёл к делу чисто практически. Ты пойми, чего хочешь, говорил он брату. Хочешь, возьмём этот дом. А хочешь, я тебе мастерскую на своём участке построю, вопросов нет. Я здесь хочу. Здесь плохо, братик, только одно. Через дорогу участок, видишь, уже откуплен. Там строится будет один чеченский бугор, с которым любовь и меня может не сладиться. Вот это плохо. А все рассказываете ерунда. Я знаю, сказал Гек, но я в ваши дела лезть не собираюсь. И это правильно, бери деньги, а в дела не лезь. Не боишься, значит, дядю Жоржика? Онst тоски повесился, ни горюй, никакой мистики. На старости лет он жениться захотел, а у него ещё от первой жены осталась приёмная дочь. Тоже ничего себе пожилая бабушка. И она рассудила, что раз новая жена, то дом этот ей не достанется. И так заморочила беднягу старика, что тот не нашёл лучшего выхода, как в петлю. А дочка сама через 4 года померла, хотя пожить могла бы ещё, но что сделала? Завещала дом трём жоржиковым родственникам в разных городах, чтоб никому не достался. Стервой, значит, оказалась баба. Ну что? Не передумал? Нет, сказал Гек, всё это здесь ни причём. Ладно, сказал Чук. Тогда мы эти кончики свяжем. Будешь жить?